Глава 20. Этот вечер стал своеобразным рубежом в их отношениях. Казалось, с Джейка слетела вся спесь, и Нади наконец-то по-настоящему начала ему доверять. Джейк, которого она знала теперь, был совсем не тем Джейком, с которым она столкнулась в баре 3 месяца назад. День шёл за днём, а они будто не замечали времени, встречаясь чуть ли не ежедневно. Изредка они обедали в кругу друзей Джейка, но Надя таких встреч не любила. Зная, что хоть Джейк и не называл её своей девушкой, представляя знакомым просто как свою подругу, они всё равно думали, что их связывает нечто отличное от дружбы. Иногда Джейк приглашал её в кино или театр, где они слушали приезжих иностранных музыкантов, выступавших с классическими произведениями. Надя с удовольствием ходила на такие концерты, особенно любила она пианино, ведь закончив музыкальную школу, Она и сама довольно прилично играла. Чаще всего Надя и Джейк предпочитали встречи наедине, в каком-нибудь спокойном ресторане, где было тихо и уютно, и они говорили. Много говорили обо всём. Наде казалось, что до неё Джейк никому не рассказывал подробности своего детства и юности, не делился своими мыслями и чувствами. Так и было. Она стала единственным человеком, с которым ему хотелось быть откровенным. Узнавая всё больше деталей о его отношениях с матерью, об отсутствии отца и ненависти к нему, о дальнейшем их воссоединении, Нади понимала, почему Джейк стал таким надменным циником, с презрением относившимся ко всем вокруг. Но то была лишь внешняя скорлупа. Стоило ему открыться, и девушка увидела, насколько он мог быть отзывчивым и искренним. Ей было его чуть-чуть жаль, ведь Джейк стал высокомерным, заносчивым человеком не по собственной воле. Это было всего лишь следствием отсутствия нормальных отношений с родителями. Среди её друзей было немало парней, которые росли без отца, но ни у кого из них не было такой холодной и бесчувственной матери, как у Джейка. Хотелось бы Наде взглянуть на женщину, которая избаловав сына огромными деньгами, ни во что его не ставила. С другой стороны, она надеялась, что я никогда не доведётся столкнуться с Мансин Мэй. Все вокруг Считали Надю и Джейка парой, несмотря на её попытки доказать обратное. Джейк только посмеивался над Надей, когда она уверяла кого-нибудь из знакомых, что их связывают приятельские отношения и не больше. Сам-то он давным-давно знал, чего хочет. Надя не отталкивала его, позволяла быть рядом, но и не поощряла. Она верила ему, не сомневаясь, что время игр давно в прошлом. Невозможно быть столь откровенным только ради того, чтобы затащить её в постель. Если, конечно, он незаконченный психопат. Психопатом Джейк не был, а вот влюблённым мужчиной да. И это чувство было удивительно и ново для него. Чувство полного доверия, когда не нужно играть и притворяться, когда хочется поделиться своими разочарованиями, страхами, мечтами. Говорят, что женщинам важно, чтобы мужчина давал им чувство защищённости. Но и для мужчины значимо ощущать то же самое. Надя Была его тихой гаванью, давая ощущение покоя. Он не боялся делиться с ней переживаниями о прошлом или страхами перед будущим, не страшился быть непонятым, высмеянным. Эта девушка, казалось, понимала его с полуслова. Конечно, он хотел и другого: целовать её, заключить в свои объятия и никогда не отпускать. Он знал, что и Надя этого хочет. Мужчины всегда чувствуют, когда нравится женщине, но впервые в жизни Он испытывал робость. Наверное, нужно было быть более решительным в тот вечер, когда он привёз её домой после дня рождения. Он же видел, какие чувства владели ей или на том первом свидании. Но единственное, на что он решился, это взять Надю за руку. Он безумно хотел близости с ней, но боялся, что она может испортить то чувство гармонии, которое возникло между ним и Надей в последние недели. Сейчас их связывала дружба и едва сдерживаемые чувства взаимного притяжения. Стоило их взглядам встретиться, и воздух буквально наполнялся электричеством. Стоило Джейку взять Наджу за руку, и между ними вспыхивали искры взаимного желания. Он не боялся потерять всё это. Джейк боялся другого страха, который Надя могла всё ещё испытывать относительно его намерений. Он не хотел спугнуть её своей настойчивостью. Они говорили обо всём на свете, кроме одного, о чувствах друг к другу. И чем дольше Джейк тянул, боясь переступить рубеж, тем сложнее это становилось сделать. Надя в свою очередь ждала первого шага от него, так как пообещала себе ни за что не поощрять Джейка к каким-либо действиям в развитии их отношений. Был ранний утро. Надежда ждала, пока Лора соберётся, чтобы вместе отправиться в университет на общее собрание для студентов-иностранцев. Она всегда была капушей, но сегодня Лора переплюнула саму себя. Она уже больше часа торчала в ванной. Когда она наконец-то вышла, то была белее мела. Под глазами залегли тёмные круги. Нать, я, наверное, никуда не пойду. Чувствую себя отвратительно. Выглядишь ты тоже отвратительно. Что с тобой? Не знаю, кажется, съела вчера что-то не то. Тошнит ужасно. Тебя вырвало? Нет, но кажется, того и гляди вырвет. С этими словами Лора снова скрылась в ванной, и на этот раз её действительно стошнило. Когда она вернулась в комнату, то обессиленная легла в кровать, зарывшись в одеяло. Ещё и живот болит ужасно. Наверное, скоро начнутся эти дела, простонала Лора. Надя задумалась, а потом спросила: "Ты помнишь, когда у тебя последний раз были месячные?" "Нет, кажется, месяц назад. Или два", сказала Надя. "Да нет, не может быть, чтобы прошло столько времени. Если есть ничего эдакого, ты тоже не могла. Мы вчера вместе ели, как видишь, со мной всё в порядке. Сама знаешь, у тебя лужоный желудок. Если бы дело было в еде, из нас двоих плохо бы стало мне". Если это не еда, то что? выглянуло из-под одеяла Лора. А то ты не понимаешь. Ты что, думаешь, что я беременна? подытожила Надя. Лора засмеялась. Нать, не парь чушь. Хочешь сказать, что это невозможно? А вы всё время предохраняетесь? Да. Нет. Чёрт, простонала Лора. Нет, этого просто не может быть. Надя вздохнула. Она была уверена, что права. Лора последнее время сильно изменилась. Была очень эмоциональна, могла вспылить или пуститься в слёзы по самому незначительному поводу. Надя списывала это на проблемы в отношениях с Ван Юном, но сегодняшнее утро открыло ей глаза. Ладно, не паникуем раньше времени. Я пойду на собрание, а после сразу зайду в аптеку и куплю тебе тест. Надя вернулась ближе к обеду. Лорик тому время не стало лучше. Вот, иди делай. Надь вручила подруге тест на беременность. Надь, да это было просто отравление, сейчас уже всё прошло. Хорошо, если так. Да не буду я делать никакие тесты, что за глупость? Глупость? Лучше убедиться сейчас, что я не права, чем узнать потом, когда вырастет живот, что я всё же не ошиблась. Лора вздохнула, внимательно изучила содержимое маленькой коробочки и отправилась в туалет. Скоря навернулась к Наде, которая, прочитав инструкцию, сказала: "Через минуту узнаем, кто из нас прав. Сколько должно быть полосок? Одна, если ты не беременна, и две, если беременна. Господи, я просто не могу быть беременной. Мне это сейчас ни к чему. Ну всё. Иди, смотри результат", сказала Надя, когда прошло положенное время. Она почувствовала, что у неё вспотели руки, будто это решала судьба не Лоры, а её собственная. О, Боже, услышала Надя голос Лоры, сорвавшийся от слёз. Лора вышла из ванной и протянула Наде тест, на котором были отчётливо видны две полоски. Лора разрыдалась. Надя обняла подругу, пытаясь её утешить. Ну, прекрати. Всё не так страшно. Что мне теперь делать? А вдруг Тест ошибся. Вряд ли. Завтра пойдём в больницу сдашь анализы. А потом, наверное, нужно рассказать Ван Юну и решать вместе, что делать дальше, да? Обязательно. Надя написала Джейку и сказала, что в ближайшие дни не сможет с ним встретиться. Она не стала вдаваться в подробности, а он понял, что она не в настроении рассказывать. Джейк не настаивал. На следующий день Надя отправилась вместе с Лорой к врачу. Лора прошла УЗИ, которая подтвердила её беременность. 7 недель. Надь уже 7 недель, чуть ли не кричала Лора, когда они вышли из больницы. Что делать-то? Можно подумать, Надя знала. Она боялась другого. Неизвестно было, как Ван Юн отреагирует на новости Лоры. Несмотря на то, что внешне подруга вроде бы была с ним счастлива, Надьина доверие давно было подорвано. Она не верила в искренность Ван Юна. Тем более, однажды, когда Надя и Джейк столкнулись с Ван Юном и Лорой в ресторане, она заметила напряжённость между мужчинами. Джейк еле сдерживал своё презрение, а Ван Юн явно чувствовал себя не в своей тарелке. Когда Надя наконец-то осталась с Джейком наедине, она спросила, почему они оба себя так странно вели. Джейку пришлось рассказать Наде, что произошло в Шанхае. Надя не стала ничего рассказывать Лоре. Знаю, что это было бесполезно, но в очередной раз попросила подругу быть осторожной. Лора не только не прислушалась, она была невозможно беспечной. И вот результат. Лора беременна. Когда ты встречаешься с Ван Юном? Сегодня вечером мы собирались ужинать вместе. Отлично. Ты думаешь, мне стоит рассказать ему? Надя остановилась как вкопанная, схватив Лору за руку. Что значит стоит ли рассказать ему? А ты что, собираешься справляться с этим сама? Я не знаю, как он отреагирует. Вот ты узнаешь, отрезала Надя. Неважно, захочешь ли ты оставить этого ребёнка или нет, но Ван Юн должен нести ответственность наравне с тобой. Ты права, конечно, но какие могут быть но, Лора? вспылила Надя. Вы уже давно вместе, любите друг друга, как он тебя уверяет. Раз вы оба не думали о безопасности, значит, оба и должны расхлёбывать кашу, которую заварили. Не взваливай всё на себя. Ты права. Взяла Лора Надю под руку, и они пошли дальше. Но мне страшно. Если он нормальный парень и действительно тебя любит, то он знает, как поступить в данной ситуации. Чего бояться? Я и сама не знаю, как поступить. Подожди. Вечером поговоришь с Ванюном, а там видно будет. Хоть Нади и говорила бодро, старайся поддержать Лору, шестое чувство подсказывало ей, что вот-вот разразится катастрофа. Может, зря она переживает. В конце концов, ничего страшного не произошло. Лора не первая и не последняя, кто попадает в такую ситуацию. Вполне вероятно, что Ванюн окажется ответственным. и поможет Лори принять верное решение. Хотелось бы верить.